Заключение. Раскрытие своей глубинной женской природы это прямой путь к здоровым отношениям с окружающим миром и счастью. И он начинается с себя. Я говорю сейчас о ценности себя как человека, который лучше остальных понимает свою жизнь, свои чувства и ощущения. Нет единого рецепта жизни и мечты для каждого, но есть практики, систематически выполняя которые, можно наладить контакт со своим телом и разумом. Поэтому практики, техники и задания, с которыми мы познакомились в этой аудиокниге, лишь инструмент для пробуждения природной женственности, которая гораздо глубже, чем нам кажется. И только когда мы начинаем выполнять практики с открытым сердцем и искренней любовью, начинается настоящее волшебство. Когда мы делаем эти практики, Частью своей жизни мы своим действием создаем новую жизнь. В самом процессе рождаются новые ощущения, инсайты и результаты. С каждым разом, с каждой встречей со своим телом, разумом, подсознанием мы наблюдаем, как меняется наше тело, привычки, состояние и качество жизни в целом. Только наблюдая за своим телом, жизнью, душой, можно услышать свои истинные запросы и желания. Я здесь, чтобы передать вам эти техники, рассказать про реальные результаты, вдохнуть в вас эту энергию трансформаций. Но делать практики и наблюдать за своим внутренним откликом только вам. Не ищите готовые ответы, они всегда будут чужими. Их проживают другие люди. Берите только лучшие знания которые резонируют с вашим внутренним откликом, и выкладываете ими, как самыми дорогими сокровищами, мозаику вашей жизни. Конечно же, мой путь ещё не закончен, но я делюсь с вами его частью, и я хочу поделиться одним из своих инсайтов. Я перестала задавать себе вопрос, за что мне всё это. Теперь, когда провокации, сложные ситуации происходят со мной, как и с любым человеком, Я спрашиваю себя, для чего мне это? Поэтому даже если в вашей жизни есть какой-то кризис, посмотрите на него как на точку роста. Роста своей внутренней, мудрой, глубинной женщины. С любовью и пожеланиями изучать себя, получать свои инсайты и озарения Анна Гращенкова.